«Лятое осложнение», — твердил он про себя, беспокойно мечась на снежно-белых подушках, от которых исходил непередаваемый аромат весеннего солнца. «Не напрасно их сегодня развешивали на дворе». Но нет, велись дальше мысли. «Зонт все-таки принадлежит мне». Ведь в крайнем случае это можно доказать в суде. свидетели тому, что ларек старухам Мюнцерна в я весь город Бестерце. Вдруг он горько рассмеялся. "Ты как-то можно доказать, где мой разум? Ведь зонт принадлежит не мне, а Мюнцерн. Папаша Мюнцерн купил его вместе с прочим непригодным хламом на законной распродаже наследства Гребевича". Следовательно, зон принадлежит мюнцам, а меня касается лишь то, что запрятано внутри зонта. Но можно ли предъявлять такую претензию? Могу я сказать священнику вашего сокпреподобия, в рукоятке зонта лежат банковские чеки на 2 или 3 сотни тысяч форинтов. Прошу вас отдать их мне, так как они мои. Теперь жюри начал придумывать, что ответит На это Глоговский священнослужитель. Если он верит в святую легенду о Занте, то произнесет следующее. Убирайся ко всем чертям. Святой Петр не такой дурак, что приносит тебе с небес чеки. А вдруг он не устоит? Поглядит, да и найдет в полой ручке чеки и тогда скажет. Если уж это святой Петр принес, то безусловно не тебе, а мне. вынет из зонта чеки и сам предъявит их к оплате. Зачем ему отдавать их дюре? Чем дюре может доказать, что они принадлежат ему? И наш герой продолжал мудрствовать дальше. «Быть может, посвятить священника в историю моей жизни, рассказать ему все от начала до конца, матери, отце, обстоятельствах его смерти? Предположим, он поверит во все». От Альфы до Омеги. А чего это стоит? Разве все это доказывает, что сокровище принадлежит мне? Пожалуй, нет. Но если священник и убедится, что оно мое, отдаст ли? Ведь он тоже только человек. Что я в суд на него подам, если он не отдаст? Смешно. Вынет он приспокойно чеки. И какие я тогда предъявлю аргументы, как докажу, что чеки были в ручке зонта? Пот лил со лба Дюри. В ярусте он кусал подушку. Быть так близко от наследства и все же находиться в такой несизмеримой дали от него. «Черная ночь. Дай мне совет». А ведь имеет смысл обращаться к ночи. Хорошо сделал Дюри. что попросил у неё совета. Хороший она друг для размышляющих и рассуждающих. Среди прочих золотых советов неплохо было бы записать: каждое великое дело обдумывай ночью, даже если днём ты его уже решил. Ибо у человека есть ночной разум и разум дневной. А вот который из них лучше, этого я не знаю. Подозреваю правду, что ни один из них не совершенен. Яркое дневное светило, словно ткач, вплетает в мысль свои цвета, но и ночь роняет в них папёршку из своих чёрных крыльев. Оба не раскрашивают, отбирают, увеличивают, уменьшают, словом, фальсифицируют. Ночь рисует твою любимую прекраснее, чем на самом деле, врага сильнее, беды больше. радости меньше. Это не хорошо с её стороны. Но ведь ночь суверенна, ей не перед кем не отчитываться. Принимай её такой, какова она есть, наивный мечтатель, но не пренебрегай ею, когда ищешь истину. Да ведь если ты даже столкнёшься с ней лицом к лицу, и то постараешься обойти. Если я плохо выразился. Итак, не пренебрегай ночью, когда ищешь выход. Ночь лишь на вид молчалива. Она тебе своё на шёпоты так, что и не заметишь. А если не сможет сделать по-другому, то тихонько над ципочкой принесёт сон, и в него с неиссякаемой изобретательностью укутыет то, что хочет присоветовать. Свечи в конце концов утих, смокла и музыка в замёршавце Дюре теперь слышал лишь медленное ритмичное жужжание, затем да ему почудилось, будто он идёт по Глоговскому лесу с веронкой и ловит они бабочек. Идут они бредут среди кустарников, и вдруг перед ними на тропе проставится старик с кривой золотой палкой, сияющим нимбом над головой, за спиной у него болтается шляпа, подвязанная на шее верёвочкой. Вы, господин Вибра, спрашивает старец. Да, а вы кто? Я святой Пётр. Что вам угодно? Я хочу подписать в вашу пользу одно заявление. Что в мою пользу? Мне сообщили, что вы не можете получить зонт. Мой друг Грегорич просил, чтобы я вам помог. Я охотно подпишу заявление о том, что не я дал зонт Баршне.